Мы, наконец, закончили с ними и могли с победой возвращаться домой. Мы сделали это, уничтожили их, открыли, выпустили все плененные души, перебили огромную прору тварей, большинство из которых были не просто старшими, а высшими, опаснейшими и смертоносными, но теперь их нет. Теперь никто не потревожит оживающую с каждым днем долину. И уже из-за этого я могла чувствовать законную, заслуженную, совершенно справедливую гордость. Однако почему-то ничего не получалось. Признаюсь, меня все время беспокоили слова Хохотуна о втором хозяине. Не о том двухсотлетнем жреце, создавшем для себя эти проклятые печати, а о втором, про которого было сказано, что тоже силен и тоже опасен, и которого мы до сих пор почему-то так и не встретили. По идее, заметив неладное, именно он должен был первым сполошиться и явиться, выяснять отношения. И именно он мог определить, с кем имеет дело. Конечно, мы соблюдали осторожность, да и сработали в кратчайшие сроки именно для того, чтобы обессилить темного мага как можно скорее и качественнее. Однако этой недели ему вполне бы хватило, чтобы примчаться со своим демоном, а у него просто не могло не быть демона, раз он умудрился стать темным и попытаться вышвырнуть нас со своей территории но от него до сих пор ни слуху, ни духу. Пока никто не покусился на мою заветную полянку возле нора. Никаких заметных изменений в хороне я тоже не замечала. И когда они произойдут, никто не знал. Но именно из-за этого я и начинала ощутимо нервничать. Именно поэтому в душе все время трепетал огонек сомнения и сохранялось тревожное ощущение того, что мы чего-то не доделали. Хотя, может, я просто преувеличиваю? Или всего лишь устала? Ведь, наверное, тени тоже беспокоились по этому поводу, хотя виду, конечно, не подавали. Но я пока вообще ни разу не слышала, чтобы они вдруг пожаловались, начали стенать, ныть или просто просить передышки. Железные люди и железные нервы. Никаких для себя поблажек, никаких остановок, никакого роздыха. Совсем. И это, судя по всему, их не слишком-то тяготило. Напротив, они как будто спешили жить, словно боялись, что эти дни последние, и торопились взять от них все, что только возможно. Самые простые действия, самые элементарные удобства, Простые человеческие отношения, которыми они, как мне показалось, временами даже упивались, с наслаждением слушая даже ругань проезжающего мимо крестьянина, который сочно костерил старую клячу, умудрившуюся разбить последнюю подкову на истертом копыте. Я не мешала им заново познавать этот прекрасный мир, не заставляла соблюдать какие-то рамки помимо тех, которые они выбрали для себя сами. Я хотела, чтобы они почувствовали себя свободными. И хотела, чтобы это счастливое время продлилось для них как можно дольше. Особенно теперь, когда с основными проблемами мы все-таки разобрались. И когда у них появилась реальная возможность осуществить то, о чем всего полгода назад они и мечтать не смели. Да, я старательно не замечала, с каким удовольствием и жадностью они делают каждый новый вдох. Делала вид, что не вижу, какими глазами они следят за проходящими мимо женщинами. Я искренне верила, что однажды они по-настоящему почувствуют себя живыми. И очень надеялась, что когда-нибудь увижу на их смуглых лицах самые настоящие, широкие, блаженные до сумасшествия улыбки. И вот теперь, наконец, все может измениться. Да оно, черт возьми, должно измениться. Иначе что я? Зря старалась, что ли? Зря так спешила и до отказа накачивала их жизненной энергией. Зря они в моем теле так долго жили. Зря мучились, не имея возможности вернуть свои собственные тела? Зря сходили с ума, восторженно оглядываясь и ощупывая себя, когда драгоценная плоть все-таки вернулась? И зря так дико смотрели друг на друга, не зная, как подобрать слова, чтобы выразить все, что они чувствуют? Вот уж нет. Вот уж хватит аскестизма. Я решительно тряхнула головой, и, завидев далекие башни шестой, твердо сказала, что туда мы, против обыкновения, непременно заедем. Кажется, на мое заявление тени удивились. Кажется, они даже здорово удивились, вероятно, полагая, что мы теперь всю оставшуюся жизнь проведем, не слезая с коней. Ага, как же, фигу, я давно хочу в ванну, просто мечтаю о горячем душе. Я одеться нормально, в конце концов, хочу. Скоро забуду, как выглядят платья и каблуки, да даже чистые штаны и рубаха. А те неправда удивились, когда я громко об этом заявила. Но удивились приятно, потому что им надоело мотаться по дорогам, коротая ночи на неудобных кроватях, а для этих верзил почти все кровати были короткими и неудобными и проводя дни напролет в постоянно трясущемся седне. В конце концов, герои мы или нет? На этот пафосный вопрос Лок, наконец-то, изволил себе нерешительную улыбку, а Мэйр, не сдержавшись, спросил, как всегда, в Лок. — Гай, ты устал? — Есть немного, — усмехнулась я, перехватывая удивленные взгляды от Дея и Рорна. — Я ж не каменный. Да и вы, полагаю, тоже. Так что после последнего рывка и перед отчетом у Файса, предлагаю всем хорошо отдохнуть. Теперь уже можно, а то из нас не фантомы получаются, а какие-то бледные призраки. Прямо на глаза показываться стыдно. Тени, услышав про призраков, дружно хмыкнули. — Выгонит нас старик такой-то матери, — добавила я. — Выгонит и скажет что знать нас не знает и вообще в первый раз видит. На Мэри вон уже лица нет. Лог килограмма три потерял, не меньше, пока перекидывался туда-сюда. На мне тоже одежка висит, как на пугале, не говоря уж о том, что отмываться нам теперь надо долго и упорно, чтобы нормальные люди не шарахались. Так что все решено. Мы едем отдыхать. Намек понятен? «И сколько ты предлагаешь отдыхать?» — осторожно уточнил Лок. «Сутки? Может, двое. А что?» «Да нет, ничего. Просто думаю, успею ли я отстираться как следует или не стоит даже пытаться». «Успеешь!» — тихо рассмеялась я, заработав еще два странных взгляда от рейзеров. «Все успеешь. Даже в бордель сходить если сильно приспичит. У оборотня лукаво сверкнули глаза. — Ну уж, если так, разговор повернулся. Да — именно так. — Отлично. Самая чудесная новость за последнюю дюжину дней. После такого предложения, Гай, я готов во второй раз поклясться тебе верности. — Второго как раз не надо, — отмахнулась я. — Ты и первый-то еще не отработал так что не плоди долгов там, где не нужно. Я хоть и жаден от природы, не люблю неоплаченных счетов. А что касается остального, то как устроимся, так можешь на сутки исчезнуть с моих глаз. В какую угодно стороне. Только чтоб потом вернулся трезвый и способный к работе. Правда? Отчего-то вдруг насторожился Хварт. Вот так сразу? А ты что будешь в это время делать? Я усмехнулась. Спать. Причем упорно, долго и беспробудно. Один, если тебя это интересует. А на всякие попытки изменить мои планы буду реагировать крайне некрасивыми словами и всякими острыми предметами, которые имеют свойство летать по воздуху и втыкаться в задницы особо любопытствующих. Все понятно? Угу.